Среда компании. Компании являются хранилищем огромного количества документов для внутреннего пользования. Управляющие используют эту информацию для планирования уровня продаж, бюджета, доходов и издержек, балансовых отчетов и составления декларации о движении денежной наличности. Огромное значение имеет клиентская база данных, содержащая детальное описание сделок, заключенных с каждым потребителем, его характеристики и возможные реакции. Однако часто информация о специфических характеристиках покупателя находится в головах торговых агентов или в памяти их компьютеров. Когда торговый агент увольняется или уходит на пенсию, важные сведения могут быть утеряны, поэтому многие компании ввели сложные автоматические системы продаж, благодаря которым информация с компьютеров торговых агентов ежедневно скачивается в главную компьютерную сеть компании. Возможно также инсталлировать базу данных товаров, которую торговые агенты могут использовать, чтобы иметь четкое представление обо всех характеристиках товара, их достоинствах и недостатках. При наличии таких изощренных систем, торговый агент будет способен продемонстрировать клиенту товар на экране своего компьютера и даже по его желанию осуществить некоторые модификации. Торговый агент будет в состоянии сразу назвать точную цену и распечатать индивидуальный контракт, если клиент готов совершить сделку.